К 5 часам следующего дня мелкий дождь по-прежнему висел в мокром воздухе. Тот самый дождь, что случается, когда после первых ясных денёчков лета думаешь, что сезон дождей уже миновал. Из окна восьмого этажа я разглядывал землю внизу, черную, вымкшую от влаги. По надземной магистрали на несколько километров с запада на восток растянулась вереница увярших в заторе автомобилей. Я вгляделся чуть пристальнее, И мне показалось, будто они медленно тают, растворяясь в дожде. И в самом деле, таять начал весь город. Таял бетонный волнолом в порту, таяли стрелы кранов, таял чистокол небоскребов, под черными зонтами таяли на улицах люди, таяла зелень на склонах гор, беззвучно стекая к подножью. Зажмурившись на пару секунд, я снова открыл глаза, и город вернулся в свое прежнее состояние.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 Этот мир всегда вертелся без моего участия. Без малейшего отношения ко мне люди ходят по улицам, точат карандаши, едут с востока на запад со скоростью 50 метров в минуту и заполняют рафинированной безликой музыкой воздух в кофейных залах больших отелей. Мир. Сразу представляется толпа слонов с черепахами, что натужно кряхтя подпирают спинами здоровеннейший земной диск.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 Белые хлопчатые брюки свободного покроя, оранжевая в желтую клетку рубашка, рукава закатаны до локтей, кожная сумочка через плечо. Ни одна из вещей не была новой, но смотрелось все очень опрятно. Ни колец, ни бус, ни браслета, ни сережек. Короткий чубчик, наивно-кокетливо зачёсан набок. Чуть заметные морщинки у глаз не сообщали возраста их хозяки, а как бы заявляли о том, что были на этом месте с рождения. Разве только ключицы, белевшие из подрастегнутого на две пуговицы воротничка, до запястья недвижных рук на краю стола едва заметно выказывали не первую молодость этой женщины. С мелких, поистине микроскопических изменений начинает стареть человек. Чем дальше, тем больше появляются таких вот слабо уловимых, но уже нестираемых мелочей, пока наконец не опутают они точно паутину».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 Самое холодное время зима. Тогда выдалась ужасно холодной. правда? не помню. Растерялся я. Холода пятилетней давности она обсуждала словно вчерашнюю дочь. А вот вы так же когда-нибудь ждали женщину? Нет, ответил я. Если изо всех сил ждать, а в срок не дождаться, тогда делается все равно.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 замуж вышла, а в двадцать два развелась. Она окинула меня долгим пристальным взглядом и нервно забрякала длинной палочкой в стакане, размешивая сок. Я, кажется, сболтнул что-то лишнее. Очень тяжело, когда в молодости переживаешь и замужество, и развод, продолжала она. Если коротко, дальше уже начинаешь хотеть чего-то одномерного, чего-то совершенно ирреального, понимаете?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 Радио включено постоянно, книжка какая-нибудь, дневник про саму себя кропаешь, а в вани чулки замочена. Да еще квартирка в доме у моря, так что в ушах постоянно волны шумят. Зябкая жизнь, она допила сок. Я, наверное, пустое болтаю, да? Я молча покачал головой.